Глава семнадцатая. Когда Джакома в пять вечера подвез ее к дому, Дебби первым делом набрала сообщение Дарио. «Привет, Дарио. Простите, была немного груба сегодня утром. Проснулась головной болью. Если будете в городе, с радостью пойду с вами в оперу. Если нет, приглашаю завтра на обед. Вы как, Дебби?» Чуть не поставила перед своим именем поцелуйчик, но решила, что лучше не надо. И головная боль, как оправдание, ей совсем не понравилась. В конце концов, это клише – написала в торопях и ничего лучше не смогла придумать. Ответ пришел через минуту, как раз когда Дебби входила в квартира Достала телефон и прочитала. «Отлично, мы в обитоне. Только закончили кататься. Вернусь в семь. Самое позднее в восемь. Опера начинается в девять. Позвоню, когда доберусь. Дарио». Дебби с облегчением выдохнула. Он не обиделся на ее короткое сообщение. Облегчение сразу сменило крайнее возбуждение. «Вечером у нее свидание с Дарио что это для нее значит. После своей реакции в момент, когда она увидела Дариус Клауди, которую она приняла за его девушку, Дэби поняла, что испытывает к нему особые чувства. Но насколько эти чувства глубоки? Ей надо принять горячую ванную, надеть самое лучшее нижнее белье? Или не стоит раздувать пока еще тлеющие угли? Почти сразу она поняла, что торопиться не следует. Да, он ей нравится. Очень нравится. Но всего несколько дней назад она чуть не подпрыгнула, когда он прикоснулся к ее руке. Помимо всего прочего, и при ее уверенности, что Дарио ею увлечен, нужно было понять, насколько глубоки его чувства, если они вообще есть. Да, определенно, в ближайшее время ни ей, ни ему не следует торопиться. Теперь надо было решить практические вопросы. Накатавшись на лыжах, Дарио наверняка вернется голодный. Очень голодный. Значит, надо приготовить что-нибудь, чем они смогут перекусить перед походом в оперу. Не хорошо когда у кого-то в зале вдруг начинают урчать в животе. И Дебби направилась к холодильнику. Ровно в 7.30 раздался звонок в дверь. Дебби побежала открывать и почувствовала сильное желание обнять дарю за шею и поцеловать. Но, конечно, она этого не сделала. Просто улыбнулась и сказала. «С возвращением, как снег». «Превосходно, спасибо. И о бетоне всего в двух часах езды, даже с учетом субботнего трафика. Вы должны как-нибудь со мной поехать». Поеду, но только в качестве зрителя. Как я уже говорила, не уверена, что лыжи — это мое». Дебби оглядела Дарио. Он еще был в лыжном костюме с тяжелой с виду сумкой, в которой наверняка были его лыжные ботинки. Лыжи он, видимо, оставил в челанчике на первом этаже. Дарио прислонился к косяку и немного рассказал об опере, на которую они собирались пойти. «Будет лучше, если я просвещу вас насчет сегодняшнего вечера» в не будет, и мы идем не в оперный театр, а в церковь, так что декорации будут скромные. Труппа гастролирующая, но я уже на них ходил уверяю вас, они хороши. Вас все устраивает? Конечно. Нужно забронировать билеты? Честно говоря, я еще вчера вечером в надежде, что вы сможете пойти забронировал два билета. О, Господи, представляю вашу реакцию на мое грубое сообщение сегодня утром. Ничего страшного, я же знал, что всегда смогу заставить Клаудию составить мне компанию «Ее будущий муж работает в госпитале посменно, и мы часто куда-нибудь выходим вместе». А я сегодня с ней познакомилась, и она пригласила нас к себе на обед на следующей неделе. Рассказывать о том, что она видела их вдвоем на прошлой неделе, и что при этом подумала, Дебби не стала. Она уже отправила этот файл в специальный закрытый отсек у себя в голове, где перерабатывались все досадные ошибки. Дебби посмотрела на часы, «Знаете, Дарьо, может, вам пойти переодеться, а потом приходите, и мы перед уходом быстро чем-нибудь перекусим. У меня с прошлой недели осталось лазанье домашнего приготовления». Дебби улыбнулась. «Вы не пугайтесь, просто я приготовила слишком большую лазанью. Разрезала на порте отправила в морозильник». «Я не пугаюсь и с удовольствием перекушу с вами лазаньей. Кстати, спасибо за приглашение на обед. Я был бы рад согласиться, но меня не будет в городе. В 6.30 поездом уезжаю в Милан» на двухдневный симпозиум по Боттичелле. Пробуду там до среды». Дебби постаралась не показать, что эта новость ее расстроила. «Как зритель или как исполнитель?» «Исполнитель». Дарья усмехнулся. «В понедельник выступаю с докладом, а во вторник председательствую на семинаре». Он посмотрел на часы. «В любом случае, будет здорово сейчас что-нибудь съесть. Дадите мне 15 минут. Вернусь к восьми». «Договорились». Пока Дарио переодевался, Дебби вытащила из морозилки лазанью и разогрела. Быстро сделала салат из свежих овощей и тосты с козьим сыром. Когда открывала бутылку красного вина, которая осталась после обеда в прошлое воскресенье, пришел Дарио, чистый, освежившийся, красивый. И еще от него очень приятно пахло. Оперу давали в церкви недалеко от их дома. Церковь с виду по сравнению с большинством божественно красивых церквей Флоренции оказалась довольно скромной. Но внутри она действительно была, как описала ее Дарью, «жемчужиной ренессанса». Крыша взмывала ввысь, ее поддерживали украшенные скульптурами каменные колонны, а в боковых капеллах — росписи со сценами из Жизни Святых. дэби часто проходила мимо этой церкви, но внутри никогда не была. Пришли без пяти девять, все места были заняты, что редкость для церквей. Дарью умудрился забронировать действительно очень хорошие места в центре зала и в первых рядах. Спустя десять минут свет приглушили, и вступил оркестр. К концу оперы Дебби с половиной зрителей была вся в слезах. Трагическая смерть Виолетта глубоко тронула ее, как и бесчисленное количество других людей, которые слушали травиату после премьеры оперы полтора века назад. Но дело было не только в трагической гибели героини. Дебби почувствовала необъяснимую связь с куртизанкой Виолеттой, которую изгнали из семьи за то, что она бросила тень на их доброе имя. Дэбби, конечно, не была кортизанкой, но осмелилась думать, что у нее могут быть отношения с членом семьи аристократов. Ее тоже изгонят. Дэбби с тревогой подумала, что ее отношения тоже могут закончиться слезами. Когда они вышли с церкви на холодный январский воздух, она попыталась отогнать от себя все негативные мысли и вытерла глаза. Дарья, увидев, как она расстроена, слегка жал ей руку. «Надо отдать должное Верде. Его травиата всегда вышибает слезу». Пока они шли в сторону дома, Дебби двумя руками взяла Дарью за локоть, как будто надеялась, что так он передаст ей свою силу. На втором этаже Дебби неохотно отпустила его руку и посмотрела на часы. Было уже около полуночи. И пока она думала, удобно ли будет пригласить Дарью на кофе, он сделал нечто неожиданное. Взял за руку, наклонился и нежно поцеловал в обе щеки. Потом развернулся и пошел к своей двери. Но на пороге, обернувшись, сказал с улыбкой спокойной ночи мой друг и исчез в квартире дэ безошла к себе рассеянно сняла пальто поставила на плиту чайник и достала из коробки пакетик чая с ромашкой пока наливала кипяток в кружку в голове вертелись две мысли Первая. дарю определенно человек слова и это очень хорошо она сказала ему что хочет чтобы они оставались друзьями и он ведет себя как друг вторую породил сюжет оперы Не безумие ли даже думать о том, что у нее может быть любовная связь с Дарио, будущим графом Дарио? И не закончится ли эта связь с слезами? На следующее утро, пока Дебби занималась глажкой и одновременно приглядывала за пастушьей запеканкой в духовке, пришло сообщение от Дарио. «Собираюсь в свой дом на холмах. планируя заняться отделочными работами. Если вы не против, буду счастлив провести для вас экскурсию». По скриптам. «Вы умеете красить стены?» «Д». Дебби сразу ему перезвонила. «Я правильно поняла. Вы ищете бесплатную рабочую силу?» «Кто говорит, что бесплатную?» ну вы же знаете, у меня довольно высокая ставка». «Давайте сначала посмотрим, насколько вы хороши, а потом поговорим о соответствующем вознаграждении». «Договорились. Я очень хочу увидеть ваш дом. Какое время вы собираетесь выехать?» «Полдень вам подойдет. Машина в гараже за углом. Я прихвачу хлеб с сыром и на ланч могу приготовить сосиски на решетке». Вы не против сосисок? — Только за. У меня остался салат со вчерашнего вечера. Подброшу несколько свежих листьев и прихвачу с собой. — Великолепно. Но, пожалуйста, не наряжайтесь. Вы, конечно, не должны помогать мне с покраской стен, но я буду рад, если вы составите мне компанию. Просто не хочу, чтобы вы перепачкали одежду или ваши роскошные волосы. Дебби понравилось, что назвал ее волосы роскошными. — В свое время я перекрасила много стен и с удовольствием вам помогу. Дэби да с отцом действительно как-то в летние каникулы в университете обновили их дом от крыши до фундамента. Так что она знала, что это задача ей по плечу. «И не волнуйтесь, надену самые поношенные вещи, какие найду. Увидеть и не узнаете». «Я узнаю вас и в мусорном мешке». «Хорошо, посмотрю, если у меня подходящий по размеру. До встречи». Машина Дарио стояла в гараже в паре кварталов от их дома. Пока они спускались по пандусу и шли мимо череды в большинстве своем дорогих машин, Дебби вспомнила серебристый Порш клаудии и ей стало интересно, какая машина ударила. И тут он остановился и сказал, «Вот и она. Будем надеяться, что заведется. Полли не любит холод». Имя Полли носил довольно помятый старенький фиат панда. К счастью, он был ржаво-красного цвета, что помогало замаскировать настоящую ржавчину, которой на нем было предостаточно. Фиат был таким маленьким, что его крыша едва доходила до груди Дебби. Заглянув в салон, она увидела, что заднего сидения нет, а багажник завален корзинами, банками с краской и разными инструментами. «Какой интересный двигатель», — заметила Дебби. «Мы с спойли вместе уже 12 лет. По статистике, большинство браков распадаются раньше». «Да, вряд ли кто-то сможет вас упрекнуть в том, что вас волнует только внешний вид». «Это точно, хотя я высоко ценю красоту, когда нахожу ее». Поездка до фермерского дома заняла всего полчаса. Правда, сначала пришлось какое-то время уговаривать Полли Панду завестись. Участок с домом располагался на холмах к юго-западу от Флоренции, и пока они ехали по изрытой колеями дороге, Дебби не уставала наслаждаться прекрасными видами. Сам дом стоял в тени трех массивных зонтичных сосен и в окружении полудюжины стройных кипарисов. Дэбби влюбилась с него даже быстрее, чем в платье синего павленьего цвета. Это был старый каменный дом, скрытый верандой с одного торца, с темно-розовой черепичной крышей, а окна, ставни и двери были все из дуба. Покруг дома тут и там возвышались груды строительных материалов и строительного же мусора, но вид на Орно и Апенины был просто фантастический. Внутри было жидко холодно, и Дарью первым делом открыл все двери и ставни, чтобы впустить сравнительно теплый воздух. Дэбби, кутаясь пуховик, ходила за ним как на экскурсии и с уважением оценивала проделанную Дарью работу. Например, он обновил полы мелиоративной керамической плиткой, но плитка при этом была старая. Потолочные балки были оригинальные, но, как и большинство стен, очищены пескоструем. дети осторожнее, не забывайте смотреть под ноги. Дарью провел ее в кухню, и она заморгала от яркого света, когда он распахнул ставни и тяжелые двустворчатые двери, которые выходили на еще одну крытую веранду. Отсюда открывался вид на Флоренцию. «Такой холодный день вам, конечно, будет трудно в это поверить, но в летнюю жару сидеть на этой веранде — чистое отдохновение. Обычно надует легкий бриз и всегда прохладно». Дэби прошла к двери, вышла на веранду и замерла, любуясь открывшимся видом. В этот момент ее телефон просигналил о новом сообщении а вслед за ним просигналил и телефон Дарьо. Дебби вытащила телефон из кармана джинсов. Оказалось, пришло сообщение от Клаудия. «Привет, Дебора и Дарьо. Обедаем у нас в среду вечером. Вы как?» «У Пьера выходной. Давайте в восемь. Целую, Клаудия». Оглянувшись, Дебби увидела, что Дарьо тоже читает сообщение на своем телефоне. «Среда вам подходит?» Он вопросительно посмотрел на Дебби. «Да» кивнула Дэбби. «А это далеко?» «Нет, недалеко. Можем пешком от дома прогуляться. Они живут на последнем этаже палаца на Лунгарна, на набережной, в двух шагах от американского консульства. Если хотите, я отвечу за нас двоих». Пока Дарью отвечал, сестре Дэбби разглядывала кухню с деревянными балками, каменным камином и чудесным старым полом. А потом снова вышла на веранду. любуясь видом, она поняла, что ей «все-все нравится в этом месте». Через какое-то время она вернулась к Дарио. «Знаете, это может показаться странным или даже забавным, но какой бы великолепной ни была вилла ваших родителей, я с тех пор, как приехала в Тоскану, не видела ни одного дома красивее вашего. И говорю это не потому, что вы так увлечены его перестройкой и вкладываете в него всю душу. Просто он не слишком большой и не маленький, ни капли не пафосный, весь пропитан историей. Это так здорово. В него нельзя не влюбиться». Я вкладываю в него уйму времени, но вы правы, это работа для души. Я люблю это место. Здесь можно буквально почувствовать его историю. Думаю, первоначальный дом был построен еще в средние века». дарю улыбнулся. «Но вы не волнуйтесь, с привидениями я пока не сталкивался». Дарью поставил на пол картонную коробку, которую принес с собой, и вытащил оттуда два стакана. Потом достал из буфета в углу оплетенную соломой бутылку с кьянти, а их там было полдюжины и легко открыл без помощи штопора. Пока Дебби наблюдала, он взял что-то, напоминающее соломинку, и опустил в горлышко. Дебби стала любопытной, она подошла ближе. «Что вы делаете?» Соломинка втягивала прозрачную жидкость, которая, как пленка, закрывала вино в бутылке. «Вы когда-нибудь слышали о винодельческом масле?» спросил Дарио, и когда Дебби отрицательно покачала головой, объяснил. «Местные сельские жители столетиями им пользуются». Это специальное масло без запаха, с его помощью сохраняет вино. Наливаешь вино в бутылку, а потом капаешь немного масла, и оно перекрывает доступ воздуха. В пробку я вставляю, чтобы в бутылку не попала пыль или какие-нибудь насекомые. Но на самом деле это не обязательно. Так вино может сохраняться месяцами. И это дешевле, чем пробки. А тосканские крестьяне одни из самых ушлых в мире, когда речь заходит об экономии денег. А вот это он показал Дебби странную соломинку. Использовать, чтобы впитать и убрать масло перед тем, как разлить вино. Ну вот, готово. Дебби увидела, что все масло на поверхности вина впиталось в соломинку, которая оказалась вовсе не соломинкой, а чем-то вроде натурального волокна, похожего на сизаль, и отдаленно напоминающего грубую коричневую вату. За вас, Дебби. Спасибо, что согласились со мной поехать. За вас, Дарьо. Дебби чокнулась, Дарьо. Я чувствую себя избранной. Так и есть. Дарью отпил большой глоток вина и улыбнулся. «Я на самом деле почти никого сюда и не приглашал. Если хотите, этот дом стал моим особым местом. Как ваш, Сатрос?» Тогда я польщена вдвойне. Дебби стало интересно, каким критериям должны были соответствовать те немногие, кто успел побывать в этом доме. «А теперь, перед тем, как я покажу вам спальню, которую, надеюсь, сегодня покрасить, позвольте я разожгу камин, чтобы потом мы смогли приготовить сосиски на гриле». Дарио быстро сложил в большом кухонном камине горку из щепок и поджег их. Этот камин, в отличие от большинства каминов в Англии, был не на уровне пола, а где-то на высоте метра, и с одной стороны от него имелась терракутовая полка, явно для готовки. Когда огонь занялся, Дарио подложил в камин несколько поленьев и большущие сосновые шишки, и только после этого повел Дебби показывать спальни. В доме было три спальни и три ванные комнаты, Самая большая спальня, понятное дело хозяйская, располагалась в конце дома, и из нее открывался красивейший вид на склон холма, который заканчивался двумя одинаковыми по высоте вершинами. На фоне ясного зимнего неба четко вырисовывались растущие на вершинах сосны и кипарисы. Похоже, картинку можно увидеть на рекламном постере. «Посетите Тоскану!» Дебби представила, как она просыпается и видит этот прекрасный пейзаж в окне. Возможно, почти такой же потрясающий, как мужчина, который лежит рядом с ней в постели. «И когда вы думаете закончить ремонт?» — спросила Дэбби. Дарью как-то странно на нее посмотрел. «Я купил этот дом несколько лет назад, и с тех пор потихоньку, шаг за шагом, его ремонтирую. В некотором смысле я бы и не хотел заканчивать эту работу, ведь пока здесь есть что делать, у меня есть причина сюда приезжать». «Если бы это был мой дом...» «Мне бы не пришлось выдумывать причины, чтобы сюда приезжать». Дебби подошла к окну и снова посмотрела на вершины холма. «И знаете, если бы он был ближе к городу, если бы вы были не против, я бы выбрала его как свое новое особое место». «Это было бы большой честью для меня». Дарья улыбнулся и повернулся к двери. «Нам лучше вернуться в кухню. Не хотелось бы после стольких трудов взять и спалить дотла такой чудесный дом». Спустя какое-то время они устроились на установленном на двух стопках кирпичей дощатом помосте, ели сосиски с салатом и пели красное вино. Стена у них за спиной, хотя и был январь немного нагрелась от солнца, а перед ними уходила волнами вниз склоны холмов с виноградниками и оливковыми рощами, а вдалеке можно было разглядеть неповторимый купол Дуома. Дебби после переезда в Италию еще никогда не чувствовала себя такой счастливой. «Идеальный, пусть и день, и рядом с ней Дарио». В голове возникла картинка «Ремонт закончен, она живет в этом доме, готовит на гриле и пьет кьянти из оплетенных соломы и старых бутылок». Потом она представила Дарио. Солнечный день, он голый по пояс и потный колит рядом с домом дрова. Картинка была такой реальной, что Дебби почувствовала, как по ее телу пробежала сладкая, давно забытая дрожь желания и поскорее отпила большой глоток вина. Конечно, хотя это была всего лишь идиллическая картинка, Дебби понимала, что все это несбыточные мечты. Дарио был заботливым, внимательным, щедрым, но вел себя так, что становилось ясно, он не хочет, чтобы их дружба переросла в нечто более серьезное. Да, возможно, в этом была ее вина, ведь она сама в недвусмысленных выражениях дала ему понять, что хочет, чтобы он оставался ее другом. Когда Дебби поставила пустую тарелку на пыльную плитку возле ног и допила вино, у нее уже не было никаких сомнений, что если бы вот он прямо сейчас к ней повернулся и поцеловал в губы, она бы ответила на поцелуй и, возможно, не отпустила бы его от себя. Но он ничего такого не сделал. После ланча Дарья убрал стаканы и тарелки обратно в коробку, Они пошли в одну из маленьких спален красить стены и потолок. Дарью благородно взял на себя покраску потолка. Дэбби по опыту знала, что эта работа гораздо тяжелее и выполнять ее неудобно. Пока он красил потолок, она красила валиком стены и постоянно пыталась вернуться от летящих сверху брызг краски. Чтобы уберечь ее волосы, Дарью сделал ей забавную треуголку из газеты. Дэбби решила, что в ней она похожа на Наполеона и, передав Дарью свой телефон, попросила ее сфотографировать. И треуголка очень пригодилась, когда через полтора часа они закончили работать, одежда Дебби была вся в каплях краски. Они вместе двигались по периметру комнаты, и Дебби довольно часто натыкалась на его ноги, вынуждена была признать, что ей, пожалуй, нравятся ощущения, которые дарят такие столкновения. Были ли эти столкновения преднамеренными, она не могла сказать. Как не могла сказать, кто был их инициатором. В какой-то момент с его валика ей на щеку упала большая капля белой краски. И тогда Даррио наклонился к ней и вытер каплю тыльной стороной ладони, а потом лизнул подушечки пальцев и еще раз потер ей щеку, как будто желая убедиться, что от краски не осталось и следа. После такого прикосновения Дэбби хотела сказать ему, что он может забрызгивать ее краской весь день, если только готов каждый раз так мягко и в то же время чувственно стирать капли с ее кожи. Но, конечно, она этого не сказала. Когда они вернулись в кухню, огонь в камине уже погас, Но тепло еще не улетучилось и в воздухе пахло сосновыми шишками. Дарьо достал из груды мусора старый ящик, топнул по нему ногой, а потом разломал руками и бросил сухие дощечки в камин. Доски загорелись в считанные секунды. Дарьо налил в почерневший от сажи чайник воду из пластиковой бутыли и поставил его на огонь. — У вас здесь есть водопровод? — поинтересовалась Дебби. — Нет, — покачал головой Дарьо. Но есть колодец и насос. Насос работает, на удивление, исправно. Воду я проверяла она чистая, но для готовки я использую бутилированную, просто на всякий случай. Значит, если вы захотите разбить здесь розовый сад или что-нибудь ещё посадить, у вас всегда есть источник бесплатной воды. Дарью подошёл к двери и кивком подозвал Дебби. Идёмте, вы должны кое-что увидеть. Дебби шла вслед за ним по саду, петляя между грудами строительного мусора, метров через двадцать-тридцать они вышли к расчищенному участку земли. Там по земле стелился дикий виноград, росла спаржа и розмарин. Одинокая зонтичная сосна стояла на стороже нескольких разрушенных каменных стен. И посреди этих стен рос розовый куст. Увидев его, Дебби замерла на месте с открытым ртом. Это был даже не куст, а самое настоящее дерево со стволом толщиной с ее ногу и разбегающимися во все стороны ветками из-за чего куст напоминал осьминога, который ревностно цепляется за свою территорию. В январе цветов, естественно, не было, но Дебби легко могла представить какое-то волшебное зрелище летом. «Это дикая роза. Когда она цветет, кажется, что ее цветы заполняют все пространство вокруг», — сказал Дарио. «У меня просто нет слов, чтобы описать ее аромат. Пахнет даже самый маленький цветок в отдельности. Но все вместе это как океан ароматов» но я хотел показать вам кое-что еще. Идите сюда». деби подошла к Дарио. Там, на выступающей склонах холма каменной плите, в тени сосны, кто-то много-много лет назад сделал скамейку, установив на каменное основание две массивные дубовые плахи. Одна служила сиденьем, вторая — спинкой. Плахи были изъедены насекомыми, победы погодой и от времени покрылись чем-то белесым. «Давайте присядем и полюбуемся видом». Дебби послушно села. Вид был просто волшебным. Ряды виноградников и оливковых деревьев спускались вниз, видневшейся вдалеке Флоренции. Но потрясло Дебби не это. Когда она села на скамейку, у нее возникло очень странное чувство, как будто она принадлежит этому месту и хорошо его знает. А еще она почувствовала умиротворение, словно кто-то, как ее бронзовая статуя, бережно обняла ее за плечи теплой рукой. Ощущения были такими острыми, что деби в первую секунду чуть не испугалась, но потом обнаружила, что сидит, откинувшись на спинку скамейки, совсем как в ее розовом саду. «Дебби, с вами все хорошо». Голос у был встревоженный. Дебби почувствовала, как он сел рядом и взял ее за руку. Она повернулась к нему. «Со мной все хорошо, правда. Это чудесное место». Она посмотрела в его темно-зеленые глаза. «Я могла бы оставаться здесь целую вечность». И после этого, даже не думая, наклонилась к нему и нежно поцеловала в губы. «Спасибо, что пригласили меня сюда, Дарио. Мне здесь очень нравится». Отстранившись, Дебби увидела, что глаза у Дарио закрыты. Она не понимала, что это может значить, и неподвижно ждала его реакции. Потом, наконец, услышала его голос. «Дебби, мы можем это повторить». И, не дожидаясь ее ответа, он завел руку ей за голову, мягко притянул к себе и вернул поцелуй. У Дебби голова пошла кругом. Она отвечала на его поцелуи, пока им обоим не стало нечем дышать. Теперь уже Дебби поняла, что сидит с закрытыми глазами. Открыла их и увидела, что Дарью улыбается. «Значит, вот чем занимаются друзья в наше время». Он сказал это легко, но Дебби чувствовала в его голосе возбуждение. «Этим занимаются по-настоящему особенные друзья», — ответила она. «Но вы предельно ясно дали мне понять, что мы просто друзья». «Ну, значит, я ошибалась». дарю улыбнулся и снова поцеловал ее, а потом неохотно встал со скамейки. «Чайник. Не забыли?» Чай в тот момент был на последнем месте в списке приоритетов Дебби, но она поднялась и пошла за дарю в дом. Они выпили чай, и Дебби помогла Дарью закрыть ставни. Когда они вышли из дому, и дарю остановился, чтобы запереть входную дверь, Дебби охватила такая тоска, как будто она расставалась живым человеком с тем, в кого она влюблена. Почти всю дорогу во Флоренцию они молчали. Но молчание это не было неловким или напряженным. Дэбби чудесно провела время. Но когда они вошли в дом и уже стояли на своей лестничной площадке, Дэбби впервые испытала неловкость, потому что не знала, как завершить этот волшебный день. Дарья улыбнулась и протянул к ней руки. «Чао, мой друг!» «Чао, мой друг!» Дэбби взяла его руки в свои и нежно поцеловала в губы. Ей показалось, что она услышала, как он вздохнул. Потом она отстранилась и сказала. «Дарьо, мне очень понравился твой дом. И я очень благодарна тебе за то, что ты взял меня с собой. Как я уже говорила, я чувствую себя избранной». Дэбби запнулась и несколько секунд молчала, не выпуская его руки и стоя так близко, что ощущала его дыхание у себя на щеке. А потом все-таки решилась. «Я могу кое о чем тебя спросить?» «Спрашивай о чем угодно». Тихо, почти шепотом ответил Дарьо. Ты сказал, что почти никому не показывал свой дом. Мне просто интересно, почему ты решил показать его мне? Потому что ты сказала, что умеешь красить стены. Дебби, чтобы заставить его замолчать, снова его поцеловала. Нет, серьезно, ты вполне мог привозить туда других девушек. То есть, я хочу сказать, ну, сам подумай. Судя по лицу Дарьева, она сильно его озадачила. Ты высокий, красивый а твоих глаз просто не оторваться. Ты добрый, щедрый. И не будем забывать, ты аристократ. Наверняка вокруг тебя с самого рождения девочки велись». Дарьо высвободил руки и, обняв дыби, прижал ее к себе. Опустил голову так, что его щека касалась ее уха, и поэтому голос его, пока он формулировал ответ, звучал немного приглушенно. «В этом-то и была вся проблема. Я сейчас не о своей внешности. Есть масса мужчин намного привлекательнее меня». Проблема в моем происхождении». Дарья немного помолчала и продолжил «Были девушки, много девушек, если честно, но только одна до сегодняшнего дня». «Что произошло?» — спросила Дебби так, будто для нее не так уж важно это узнать, хотя фраза «до сегодняшнего дня» ей понравилась. «Просто не получилось. Мы были слишком разными, как будто из разных миров или с разных планет». Окружавшее деби тёплое смутное свечение вдруг начал рассеиваться, а страх, наоборот, начал разгораться с новой силой. Как там выразилась Элис во время их телефонного разговора? «Опять эта шарманка, кто выше, кто ниже, да?» деби было страшно до ужаса, но она всё-таки рискнула спросить. «Почему? Она была из простой семьи? Она чуть не добавила, как я, и очень удивилась, когда услышала, как он рассмеялся». «Совсем наоборот, деби Она была из очень влиятельной венецианской семьи, гораздо более влиятельной, чем наша. Мы знали друг друга с детства, виделись периодически. А после университета она переехала во Флоренцию, и мы, к великой радости наших родителей, начали встречаться. Даррио выпрямился с нежностью, взял Дебби пальцами за подбородок и посмотрел в глаза. Он был в этот момент очень серьезен. Сейчас, оглядываясь назад, я думаю, что, по сути, это был бы брак по договоренности. Я был подходящим кандидатом мужья для ее родителей. Мои родители также относились к ней. Как бы то ни было, нам было хорошо вдвоем, но, как я уже сказал, мы были слишком разными. Дарью понизил голос, хотя их никто не мог услышать. Честно говоря, она была немного похожа на мою сестру, но, знаешь, любила красивую жизнь, Порше, безумно дорогую одежду. И что хуже всего, на мой взгляд, обожала тусовки, выход в общество и все такое прочее. Казалось, это составляло смысл ее жизни. Дебби, чтобы как-то поддержать дарю легонько поцеловала его в губы, но он даже этого не заметил. «Кажется, я тебе уже говорил, что по натуре немного отшельник. На самом деле это не так, просто я никогда не любил такие вещи. и никогда не нравилось быть причисленным к классу интеллектуалов, и мне совершенно безразлично, кто куда с кем ходит, объявляет о помолвке или женится. Но она все это любила». «Да, я помню, что ты без особого энтузиазма отнесся к перспективе пойти на прием в палацу Векио». «Именно, но разрыв произошел, когда я купил фермерский дом». Дарьо встретился с Дебби взглядом. «И, кстати, его действительно купил я, а не моя семья. Купил семь лет назад, когда получил работу в университете. И взял еще один кредит на восемь лет, но я купил его». «И он ей не понравился?» «Она его возненавидела». Ладно, готов признать, первое впечатление от него было не очень. Там, где сейчас кухня, жила семья змей, и она немного испугалась. Дебби передернула плечами, но она возненавидела все. Место говорил это, слишком далеко от города. Сам дом, потому что он очень старый. Сад, потому что слишком запущен, но она говорила, что дом слишком маленький. «Слишком маленький?» – удивилась Дебби. «А я бы с удовольствием жила в таком месте». Дарьо посмотрел на нее и улыбнулся. «Знаю, я почувствовал это сегодня днем. Мне все очень понравилось, особенно тот розовый куст и скамейка. Если ты когда-нибудь снова меня пригласишь, я знаю, куда пойду первым делом». Тут Дарьо неохотно посмотрел на часы тряхнул головой. «Боюсь, я должен бежать, иначе опоздаю на поезд. Увидимся в среду. И, Дебби, я всегда рад видеть тебя в моем доме». «Спасибо. Кстати, мы не обсудили мое вознаграждение за малярные работы». «Думаю, я знаю, как уладить этот вопрос». Дарью крепко поцеловал ее в губы и быстро ушел в свою квартиру.